Глава седьмая. Если диктор хотел напугать меня пятью битвами подряд, то это он зря. Может, у меня не самый большой резерв маны, только я очень много лет провел на войне с альянсом в нескончаемых сражениях. Бывало я по несколько дней не мог толком восполнить запас маны и полностью восстановиться. И пусть сейчас я не тот, что прежде, и кругов маны у меня гораздо меньше, на меня ли пугать чем-то подобным? Это всего лишь пять противников, а не пятьдесят. Конечно, в идеале я не должен пользоваться способностями мага-аналитика, но если уж до этого дойдет, то я не собираюсь сдаваться. Главное, чтобы организатором боев не сбрело в голову выставить мага пятого круга против меня. Тогда да, это будет походить на избиение младенца». Какие бы действия не предпринял против настолько сильного противника. Хотя такое очень вряд ли, что может случиться. Иначе бы сюда вообще никто не стал бы спускаться. Всем нужны зрелища, а избиение одного участника другим, без шансов для второго, это не то, ради чего сюда все приходят. — Дамы и господа, я отлично слышу ваши овации, так держать! — разодоривал публику диктор, — Видимо, чтобы те делали больше ставок и больше подхватывали общий азарт мероприятия. Тринадцатый выглядит угрожающе, так что, думаю, у него есть все шансы разорвать серию неудач. Что ж, это мы сейчас увидим. А теперь на поле выйдет его первый противник. Такое же мясо, которое удостоено только номера. У него нет имени, нет предыстории. Он тоже будет творить ее перед вашими глазами. Выпускайте его!» «Выпускайте», конечно, было сильным заявлением. По факту мне в противнике дали худощавого паренька лет двадцати пяти. Настолько худощавого, что если бы он снял майку, то я наверняка бы увидел торчащие ребра из-под кожи. Даже то, что мой противник был без маски, говорило о многом. ды да выглядел он совсем невменяемым. Впалы и щеки, взгляд такой, будто этот парень сначала находится в этом мире, а потом уходит в нирвану. Разве что ловко перекидывал ножик с одной руки в другую, так что если не следить внимательно, то можно и упустить, где именно он находится в определенный момент времени. Однако это скорее была просто привычка, и он делал это неосознанно. Не так я представлял себе свой первый бой. Впрочем, мне же лучше. Первый бой, видимо, проверка моих умений. Ну и попытка повысить нужный коэффициент победы. Причем, скорее всего, не в мою пользу. Встав напротив меня, этот человек с номером 36, который даже очень вряд ли был магом, сначала вертел головой в разные стороны, а затем, дождавшись странного протяжного звука, который, похоже, означал старт, брыжа слюной, побежал на меня, размахивая ножом. «Обью! Обью! Пад!» Только и успел он сказать, поскольку стоило ему приблизиться ко мне и замахнуться ножом, как я левой рукой перехватил его руку и, пользуясь набранной скоростью, стал уводить противника вперед и в сторону от себя, а правый встретил локтевым суставом его лицо, целясь больше в переносицу. Проходит секунда, и вот он уже, держась за нос и лишившись парочки зубов, лежит на песке и вопит от боли. «Да!» Все же я немного промахнулся, и удар вышел смазанным, но достаточно хорошим. Я надеялся, что выставят хотя бы более-менее сносного мага. Конечно, второй круг — это далеко не третий. И заклинания носят скорее вспомогательный эффект для убийства, но и этого же достаточно, чтобы нейтрализовать врага. Да и при должном умении многое можно сделать и заклинаниями первого круга. А вместо этого... Мне подсовывает откровенного психа. «Победа! Это безоговорочная победа! Тринадцатый даже не сдвинулся с места! Давненько мы не видели такого зрелища!» Уж явно начал переигрывать диктор, как никак бой вышел не особо зрелищным. После того, как подтвердилась моя победа, я увидел, как работают местные чистильщики. Пришли, не церемонии схватили скулящего парня за ногу, и потащили его к выходу с арены, давая мне небольшую передышку, которая вообще не требовалась. Зато следующий противник уже представлял собой что-то вменяемое. «Внимание! Раз новичок победил такое же мясо, как он, то самое время сразиться ему с кем-то, кто хочет получить имя, но кому не хватает для этого побед!» — снова заговорил невидимый дирижер настроения публики на всю арену и ее трибуны. У Семнадцатого уже есть три победы, однако его не очень полюбили спонсоры, поскольку он размажил череп своему предыдущему противнику. Давайте посмотрим, пополнится ли серия побед у Семнадцатого, или же Тринадцатый снова нас удивит. Семнадцатый выглядел как натуральный верзила. Большой, с выпирающими и даже бугрящими мускулами, только на вид жутко неуклюжий. Маска кабана... Ему очень подходило, а вот борода совсем нет. И, что интересно, у него висела кукри на поясе, хотя на самих кулаках были кастеты. «Ты у меня песок жрать будешь, когда твоя черепушка слетит с головы!» Как какой-то шаблонный злодей, уверенно заявил мне бородач. такую же!» — хмыкнул я в ответ, после чего раздался знакомый протяжный сигнал. Бородач бежит прямо на меня, даже не думая использовать магию, причем несется настолько неумело, насколько это возможно. Видимо, в предыдущих боях ему везло, и он выигрывал только за счет голой силы и натиска. В любом случае, для меня он был неопасен Стоило ему приблизиться, как я сделал стремительный шаг вперед, и прежде чем он успел что-то предпринять, ладонью хлестко ударил его в кадык. Кабан тут же закашлялся, пытаясь глотать воздух, и сконцентрировавшись только на этом, после чего ему, дезориентированному и потерявшему меня из виду, прилетело в лицо колено. И вот мужчина валяется на песке. А слов-то было... Не удержался я от небольшого укола в его сторону. — И снова победа! Похоже, у нас тут восходящая звезда! — сказал диктор, в то время как чистильщики убирали тело семнадцатого. Однако теперь шутки кончились. На арену выходит та еще змеюка, и ее экзотическое оружие может внушать страх одним своим видом. При этом она была близка к тому, чтобы уже получить имя. «Ах, если бы не допущенная ошибка в прошлом сражении, мы бы уже услышали ее имя!» Нарочито грустным голосом сказал диктор. «Впрочем, кого из вас это волнует, господа? Тринадцатый номер против девятой». А вот, собственно, показалась змеюка. Теперь понятно, почему ей дали такое имя. Каждый ее шаг напоминал движение змеи, приготовившейся к нападению на добычу, которая будет завороженно следить за ее движениями, пока не станет слишком поздно. Да и полумаска на лице в форме кобры говорила сама за себя. А еще у девушки в каждой руке были изогнутые сабли, которые впрямь выглядели экзотично. Хотя, по мне, с ее внешним видом больше подошли бы саи но это редкое оружие, которое еще редко кто умеет правильно использовать. И что самое главное, она хотя бы ощущалась настоящим противником, в отличие от тех неудачников, из-за которых я уже стал сомневаться, что это место может мне что-то дать. По мне даже стал просыпаться азарт, который пришлось подавить, чтобы не мешал сохранять разум холодным. Все-таки мне стоило беречь силы, перед последним боем который наверняка кажется самым трудным, судя по нарастающей сложности правда при этом мне начинает казаться что тут есть какой то скрытый подвох у нее клинки ядом смазаны, что ли или почему интуиция так и кричит о том что здесь точно что то не так не просто же так у нее играет улыбка на лице и это не похоже на простую самоуверенность и тут я понимаю сигнал старта не прозвучал Он что, полагает, что я ударю ее до боя, чтобы меня исключили, или как? Стойте, стойте, господа и дамы, мы же совсем забыли. Это же тринадцатый номер. Вы все знаете, какой он счастливый. Поэтому давайте не будем заставлять нашего новичка ждать и приведем к нему нового бойца. С этими словами из другого конца арены вышел только и дожидающийся этой отмашки, улыбающийся темноволосый паренек лет двадцати может, двадцати пяти, который всем своим видом внушал самоуверенность в собственных силах. По крайней мере, по нижней части лица, не скрытой маской сокола, это было видно. Еще бы третьего привели с собой, чтобы чистильщики не бегали лишний раз. Нагло говорю я, обращаясь к обоим бойцам. Подобное пренебрежение от неизвестного бойца им сильно не нравится, но все же вряд ли выводит из себя. «Сокол уже давненько не выступал на нашей арене». А вот и снова голос диктора. Явился, не запылился. «Самое время менять коэффициенты, дамы и господа. Вам ли не знать, насколько хитер этот маг воздуха? Будь его воля, он мог бы претендовать на имя, которое уже давно за ним закреплено, но этот необычный боец намеренно ходит в мясе» чтобы поиздеваться над новичками, разрушая их амбиции. Делайте ставки, дамы и господа, ставьте все, что есть, ведь такие сражения проходят далеко не каждый день на нашей с вами арене. Начнем! После сигнала к старту первый свой ход делает девушка. В отличие от предыдущих моих противников, она использует ману для собственного ускорения, значит, воин. Маг воздуха при этом стоит в сторонке. Похоже, выжидает подходящего момента для атаки. В ответ я не отхожу, а наоборот, бегу навстречу девушке. Она пользуется этим и совершает сначала горизонтальный удар своей саблей, и видя, что я успеваю уклониться от него, изящно отстраняется чуть назад и второй рукой бьет сверху вниз, перекрывая мне возможную траекторию движения. Удар второго меча я принимаю на поставленный за миг до этого барьер, после чего рукой тянусь к девушке, но взмывший перед глазами песок, поднятый ветром, мешает провернуть начатое до конца. Вместо руки я срываю ткань на ее теле, оголяя плечо девушки. И, судя по возгласам толпы, они довольны тем, как развивается бой и что я сделал во время своей атаки. Девушка, в свою очередь, еще больше злится и с новой силой наступает на меня. В этот раз она наносит один удар за другим, заставляя меня раз за разом отступать назад, к стене. Прямо-таки теснит, чтобы я не мог думать ни о чем, кроме защиты. Я делаю вид, будто не понимаю, чего она добивается. Однако, когда я нахожусь уже рядом со стеной, и, кажется, еще пару ударов я упрусь в нее, снова к бою присоединяется маг. Он начинает бросаться в меня воздушными иглами, от которых я с легкостью уворачиваюсь или снова принимаю на щит, в отличие от девушки, которой эта атака только мешает дожать меня. Одна из игл попадает по незащищенному участку на спине. Стойко проигнорировать подобное у змеи не получается, и за воздушной иглы девушка прерывает череду атак на половине движения, чем я и пользуюсь, чтобы с ней покончить. Бью ее по левому запястью, выбивая оружие, после чего, не давая опомниться, сворачиваю руку и четким ударом в шею отправляю противницу спать. Теперь остался только маг воздуха. У парня к этому моменту улыбка на лице уже пропала, а ведь это только стоило понять, что его воздушные иглы на меня не работают. Правда, для этого потребовалась еще пара так от которых я спокойно ушел. Не зная, что делать, он пятится назад, однако даже не думает сказать «сдаюсь». Значит, подготавливает или уже что-то придумал, чтобы подловить меня. Очень сомневаюсь, что у опытного бойца арены Нет сценариев на такой случай. Я приближаюсь к нему, и когда парень оказывается у самой стены, то он будто специально делает вид, что медленно опускается на оба колена, чтобы признать поражение. Однако в этот же момент сокол выхватывает из потайного кармана своей одежды иглу и кидает ее точно, нацелившись мне в горло. Моей реакции вполне хватает, чтобы поймать иглу еще на подлете. Чем вызываю бурные овации и у толпы, и растерянное лицо трусливого мага. Мало кто это понял, но он усилил ее потоком ветра, но сам конструкт был очень слабым и незаметным, чтобы как раз быть замаскированным под этот удар. А я же легко разрушил его чары. Недолго думая, что с ним делать, я метаю эту иглу обратно к нему, только целясь в ногу, что посчитал более уместным. Не зная что было на игле, но крик мой противник поднял такой, будто его резали, так что я быстро прерываю его страдания ударом ноги по голове. По крайней мере, кричать он перестал, а что за трава была на этом метательном оружии, меня уже мало волнует. Бой окончен, остался последний противник. «Надо же! Произошло то, что давненько не происходило на нашей арене! Тринадцатый далеко не промах, дамы и господа!» «Сразу видно, что он изучал боевые искусства и пришел сюда подготовленным к предстоящим сложностям. Как думаете, может, он прибыл из Поднебесной?» В этот момент по залу отчего-то прокатился смех. «Какая-то непонятная для меня внутренняя шутка, понятная только для тех, кто в теме. Даже двое участников для него лишь закуска, которую он проглотил и глаза не моргнул. И это на втором круге маны». «Однако, дамы и господа...» В этот момент он взял паузу, будто что-то решал или, скорее, ему отдавали какие-то распоряжения. Даже сквозь зал стали слышны перешептывания. Впрочем, продолжение не заставило себя ждать. «Однако, дамы и господа, я хочу вас спросить, почему тринадцатый номер счастливый? Потому что это возможность сразу стать восходящей звездой...» и привлечь внимание наших уважаемых спонсоров хотя если бы все было так просто разве не каждый бы становился нашими звездами да еще вместе где смерть в порядке вещей пусть и не приветствуется нет скажу я вам тринадцатый должен доказать что и впрямь заслуживает этого но что он должен для этого сделать в этот момент половина зрителей хором заорала. сразиться с фаворитом «Правильно, дамы и господа, правильно! Поэтому мы выпускаем против него морозного палача. Посмотрим, как он справится с магом третьего круга, будучи только на втором. Приветствуем палача!»